Глава 3 дэн От лица департамента полиции Вулф Рока желаю вам, мать его, приятных сновидений. Дэйн Холт. Хлопья снега валили с неба плотной стеной, будто вознамерились выполнить норму осадков на 10 лет вперед. Если бы не единственный на всю округу уличный фонарь, под которым разместился указатель с надписью Экоотель отель семьи Дворх», я бы наверняка пропустил нужный поворот. А так увидел, повернул и, проехав четверть мили по узкой лесной дороге, заметил нарисовавшийся из-за метели трехэтажный бревенчатый дом. Внушительное на вид, старое здание было окружено высокими елями. На крыше лежал, толстый слой снега. В оконных стеклах отражался лунный свет. Над крыльцом висели черные кованые фонари, а на двери вывеска с названием Атиен дров», что с древнегном его переводилось как обитель надежды. С левой стороны к дому прилегал дровник, а с правой дощатый навес накрывал очищенный от снега участок с припаркованными машинами. Раздраженно отметив, что ни одна из них не была грёбаной импалой, я занял свободный слот, заглушил мотор и вылез из внедорожника. В уши резко ударил идущий изнутри здания шум, который, смешиваясь с воем ветра, походил на... будто слона насилуют. Как всегда образно и лаконично отметил Омелли, открывая заднюю дверь. Вытащив свой рюкзак... Он закинул его на плечо и приблизился ко мне. «Уверен, что хочешь туда идти?» «Предлагаешь ночевать в машине?» – усмехнулся я. Только полный идиот мог предпочесть комфорту отдельной кровати и сытному ужину тесный салон авто. Тем более, если есть выбор. А отсутствием мозгов Бойди не страдал. «Чокнутый?» «Да». трепач «Без сомнения». Даже упрямый придурок. Но идиот. Никогда. Вот и сейчас, скривив губы в ответной ухмылке и показав мне средний палец, напарник обогнал меня на пару шагов, зашел на крыльцо и толкнул дубовую дверь. Шум тут же усилился, превратившись в беспрерывное шипение десятков голосов. От детских до взрослых. Разобрать отдельные фразы или слова было невозможно, только бьющее по голове бум-бум-бум, от которого даже мысленно не оградится. На ударивший в нос запах свежей выпечки желудок отозвался глухим урчанием. Пришлось сжать зубы и пройти вперед. Внутри отель хоть и нуждался в основательном ремонте, но был таким же занимательным, как снаружи. Стены короткого, но широкого коридора, ведущего из небольшой прихожей в холл, где находилась стойка администратора, украшали картины с природными мотивами и таблички со слоганами. «Хочешь кого-то обнять? Обними дерево». Или «Человек, защитник природы, а не ее владелец», сделал мысленную пометку, что хозяева со странностями. мистер Маглор. «В стенах нашего отеля мы привыкли экономить воду», – оправдывалась стоявшая на табуретке за деревянной стойкой молодая гномка. Ее темные волосы были собраны в строгий пучок, а на внушительной для такого маленького роста груди висел бейдж с именем Фурин Дворх, та же фамилия, что значилась на указателе. Перед ней образовалась очередь из таких же, как мы с феем, застигнутых непогодой путников, что торопились урвать себе номер получше. И больше всех изгалялся отец эльфийского семейства. Угрожающий возвышаясь над гномкой, он тряс своим морщинистым лицом и презрительно морщил губы. Его жена, прижимая к себе малолетнего сына, с опаской жалась к стене, а дочь-подросток, демонстративно нацепив наушники, ушла в нирвану. Душ по расписанию. Да вы издеваетесь. Это всего лишь забота об окружающей среде. Довертел да я ее на пне, вашу среду. Дайте сюда ключи. Он протянул руку, а испуганный парнишка, что цеплялся за мать, услышав сорвавшиеся с губ отца ругательство, смешно округлил глаза. «Мама, мама, ты слышала?» – громко зашептал он. «Папа сказал вертел – вертел!» Стоило эльфийской семье скрыться на втором этаже, как следующий к стойке подошла еще одна пара, но уже без детей. Смазливая фея с синими крыльями в слишком открытом для такой погоды платье и один из моих собратьев – оборотень. «Нам с женой одноместной. Для новобрачных. Пожалуйста». За ними стоял бородатый гном, что едва слюной не давился, пялись на администраторшу. А за гномом переминался с ноги на ногу высоченный зеленый орк в длинном, как у киношных шпионов, черном пальто. «Ненавижу пальто. А еще собрание людей и очереди». а тут, мать его, три в одном, словно в черном пекле очутился. Зато Омелли в этой толпе чувствовал себя, как рыба в воде, то встревая с остроумными замечаниями, то подмигивая полуголой феей, которая расточала моему напарнику такие сладкие улыбочки, что я бы на месте ее муженька хорошо бы так напрягся и уже бы пересчитал крылатому ублюдку все его зубы. Но я не муж, а потому отошел к столику, поднял лежавший сверху журнал о красоте местной природы, и все то время, что шло заселение, изучал в нем картинки. А мне здесь уже нравится. Бойди, стоя у меня за спиной, провожал взглядом ею, которая, Поднимаясь по лестнице вслед за мужем, виляла своей пятой точкой так, словно от этого зависела ее жизнь. «Как думаешь, какого размера рога у ее волка?» «Смотри, как бы он ими тебе голову не снес! Моя голова крепче, чем ляжки твоей мамаши в молодости!» Я открыл было рот, чтобы послать его подальше. Именно туда... где находилась моя мамаша, да и вообще все остальные неизвестные мне родственники. Но в этот момент администраторша закончила оформлять документы орка и пришла наша очередь. Стоило приблизиться к стойке, как из коридора послышался полный мучений стон. Горёбаный рис гномка Фурин резко покраснела, глаза забегали, а губы растянулись в извиняющейся улыбке. «Не обращайте внимания, пожалуйста. Это моя мама пытается приготовить роллы». Напарник весело хмыкнул, да и я с трудом сдержал смешок. Девушка развела руками. «У нас тут обычно пусто, но из-за непогоды небывалый наплыв. А мы не готовились. Вам? Одну?» «Что?» – нахмурился я. «Одну?» двуспальную кровать», – неуверенно произнесла она, снова сильно покраснев. «Вы не стесняйтесь, пожалуйста. Нас в Отиэндров больше интересует природа и экология, чем ориентация клиентов». «Прости, милая», – подмигнул ей Бойди, – «но я как в восемь лет понял, что люблю женщин, так ни разу им не изменял. А с Дэйном мы...» коллеги по работе. форме два номера и, желательно, в разных концах коридора. Боюсь, от его храпа и ушные затычки не спасут. Даже не пытаясь приглушить вырвавшийся из горла низкий рык, как бы намекающий напарнику, чтобы прикусил свой длинный язык, пока я его ему не вырвал, я протянул девушке водительское удостоверение. «Скажите», «К вам сегодня не заселялась девушка?» «Решил попытать я удачу». «Невысокая эльфийка, белые косы, карие глаза». «Нет, таких не припомню». Гномка, не отрываясь от компьютера, пожала плечами. «А выпить у вас здесь есть где?» Клинился в наш разговор Бойде. «Бар или что-то вроде?» «К сожалению, алкоголь у нас под запретом», Но я могу распорядиться, чтобы в номере вас ждал горячий кофе с булочками. Я отрицательно качнул головой. Девушка повернулась к фею. А вы? Спасибо. Но уже почти ночь. Хотелось бы поспать, а не пялиться в потолок. Услуга совершенно бесплатная. А хотя... Ничего против потолков не имею. Напарник задрал голову. «Они у вас вон какие, красивые! Распоряжайтесь!» Гномка кивнула и принялась вбивать в компьютер информацию. «Из развлечений у нас лыжи, каток на озере, сауна, зимняя рыбалка!» Продолжил дурачиться фей. Девушка, не поняв шутки, нахмурилась и ткнула пальцем себе за спину, где на стене висела еще одна табличка с надписью. Занимайся йогой, а не убийством животных. Пока мы читали, к ней подошла высокая, поджарая волчица, одетая в наряд горничной, больше напоминавший костюм из секс-шопа. Ее светлые волосы были собраны в высокий хвост, а каблуками можно было, не напрягаясь, выбить глаз. Фурин, почему я сегодня одна? Столько народу, где Алисия? Она отпросилась Проблемы с мужем, администраторша взглядом пыталась дать понять блондинке, что занята клиентами, но до той все никак не доходило. Это у нас новый эфемизм для похмелья? Мне надоело выполнять чужую работу. В холле начинала попахивать скандалом. Омелли, будто ожидая женскую драку в грязи, решил занять кресло в зрительном зале, а я понял, что пора делать ноги. схватил протянутую карточку-ключ и направился к лестнице. Номер, конечно, оказался не люксом и даже не стандартом, но после целого дня за рулем мне было глубоко плевать. И на низкую, односпальную кровать с жестким матрасом, об которой легко стереть спину, и на поцарапанный стол с двумя шаткими стульями, и на огромный, во всю стену шкаф, от которого несло плесенью и пересохшей мастикой. Горничный тут явно переплачивали. «Интересно, если я открою дверцы, на меня не свалится труп прошлого постояльца?» Рисковать не стал. Стащив с себя свитер и оставшись в белой футболке и джинсах, я прошел в ванную комнату, такую же тесную, как спальня, умылся и вспомнил о том, что в багажнике машины осталась сумка со сменной одеждой. Спускаться было лениво. Я даже подумывал забить и лечь спать в одних боксерах. Но тут в голову пришла отличная идея. Совместить нужное с приятным и по дороге заглянуть на кухню. Время было позднее. Из знакомых в холле осталась только администраторша, чей пучок на голове заметно сник. а дружелюбие во взгляде сменилось смертельной усталостью. Перед ее стойкой стояли мужчина и женщина в строгих серых костюмах и с портфелями в руках, какие часто носят с собой офисные работники. В короткостриженной брюнетке я без проблем признал волчицу. А вот ее спутник так старательно прятался за завесой длинных темных волос, что лица толком не разглядеть. впрочем, я и не пытался. Уловил знакомый запах выпечки и, обогнув их по дуге, направился в коридор. Открыл дверь, на которой висела табличка «Служебное помещения и встретился взглядом со стоящей у плиты пожилой гномкой. Из-под поварского колпака выбивались седые пряди. На немолодом лице растянулась приветливая улыбка, а морщинистые ладони – цепились в сиреневый фартук. Простите, мэм, я замер в проеме, раздумывая, то ли все же войти, то ли дать заднюю. Я хотел перекусить. Думал, все работники уже спят. Сон! Это маленькая прелюдия к смерти, мой мальчик. В золотых чертогах отосплюсь. Гномка подошла ближе и протянула мне руку. Нефти хозяйка отеля». «Дейн Холт», кивнул я, ответив на рукопожатие. «Ваш новый постоялец. Проходи и присаживайся». Она указала на стоящий в центре помещения дубовый стол. «Симпатичный молодой фей предупреждал, что ты можешь проголодаться и заглянуть, поэтому оставил тебе пару булочек». Я хмыкнул. Стоило догадаться, куда первым делом направится Омелле. «Есть еще вегетарианские роллы, но мой тебе совет, даже не нюхай. Все эти новомодные полезные штуки выходят у меня из рук вон плохо». «Тогда зачем вы их готовите?» – спросил я, подтягивая к себе тарелку. «Моя малышка Фурин вбила себе в голову, что так мы привлечем больше внимания». Женщина повернулась ко мне спиной и принялась заваривать чай. С одной стороны, она оказалась права, но с другой, это все так странно. Отсутствие в меню настоящего мяса и рыбы, экономия воды, бумажные трубочки для безалкогольных коктейлей, картонные ведра для мусора. В нашу с мужем пору С таким подходом мы бы только отпугнули потенциальных клиентов. А сейчас другое время. Она тяжело вздохнула, поставила рядом со мной исходящую паром кружку и села напротив. — Ваш муж тоже работает здесь? — Ах, нет! Ее губы скривила печальная улыбка. — Мой Герхи умер 20 лет назад. — Автокатастрофа! Пауза и то, как она сцепила зубы, произнося последнее слово, заставили меня напречься. Волк зашевелился внутри, чувствуя явную ложь. Прижимать ее к стене и выпытывать правду я, естественно, не собирался. На хрена? Все врут, как любил повторять один сериальный доктор. А даже если она сама прикончила своего герхи, срок давности... уже прошел. Смешав соболезнования со словами благодарности за поздний ужин, я поднялся из-за стола и направился к выходу. «Завтрак ровно в восемь», — предупредила на прощание миссис Дворф. «Не опаздывай!» Кивнув, я закрыл за собой дверь и обернулся. Как раз вовремя, чтобы не влететь в выросшую на пути преграду. Легкие резко заполнил запах спелой вишни. Опустив голову, я встретился с растерянным взглядом знакомых шоколадных глаз.